ЭПИЛОГ. ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ «Папа, куда мы пойдем сегодня?» Глаза Марики светились, как два изумруда. С остальным было не так хорошо. Кожа на предплечьях, на усыпанном веснушками носу и на ушах облезла. На лбу краснела едва затянувшаяся ссадина. На ногах темнели синяки. «У тебя точно не болит голова?» «Она только высохла». «Что?» Ты не мыла волосы? Не вся голова, только рот и шея. Им жарко, и их надо срочно смазать. Думаю, лучше всего подойдет мороженое. Она рассмеялась, чувство юмора у Марики было прирожденным. Совсем как у ее матери. Интересно, что в ней заложено от него? Ладно, стрекоза, только с одним условием. Ты весь день будешь ходить в новой шляпе и в платье с длинными рукавами. И никаких активностей. Но сначала мороженое. Я имею в виду никаких. Не забираться на скульптуры, не лезть в фонтаны, не угощать бомжей конфетами, не упрашивать скейтбордеров, чтобы дали тебе прокатиться. Хватит. Иначе твоя мама нас просто убьет. Не убьет, она полицейский. Она защищает людей. Конечно, защищает. И дядя Каспар, он полицейский генерал, ты знаешь? Я знаю. Мама говорит, что и ты был хорошим полицейским, а больше нет. Почему? Это сложно, я тоже защищаю людей, только по-своему. А что мы тогда сегодня будем делать? Ничего, то есть пройдемся по сувенирным магазинам, как ты хотела, сходим на экскурсию в Ватикане, а в девять ляжем спать. Нам в пять утра вставать на самолет. Недельная поездка в Италию подходила к концу. За это время они успели сходить в Диснейленд, в гидроманию съездить к морю и даже подняться на Везувий. марика была в восторге ему было грустно все хорошее когда то кончается наверное илза по прежнему будет доверять ему время от времени встречать марику после школы или отводить на обед в лиду возможно им удастся еще раз другой съездить с дочерью к теплому морю если на Илзе в решающий момент опять свалится совершенно неотложное расследование Но это опять будут только крохи, переполнявшего его всю эту неделю ощущение счастья. В Высекане Марика вела себя на удивление смирно. Ее широко распахнутые глаза с жадным любопытством впитывали в себя и полосатую форму швейцарских квартейцев, и величественные скульптуры, и поразительные фрески сикстинской капеллы. Было жарко, и они дважды ели мороженое из вафельных стаканчиков, сидя на каменных ступенях на Виа Делла Концелязионы. Потом они купили сувениры для Илзы, для Лиги, для самой Марики и для ее закадычной подруги Датце, пообедали в маленьком семейном ресторане и уже направлялись с покупками в сторону гостиницы, когда его взгляд зацепился за плакат с надписью «Галерея де Арте Сандре». Он был прикреплен к каменному столбу старинного портика, который ввел в короткую аллею, украшенную по обеим сторонам экзотическими цветами. Под надписью «Апертура» обозначало сегодняшнее число, а еще ниже помещалась фотография чем-то знакомой живописной картины. В конце аллеи был виден вход в палаццо и еще один подобный плакат, из дверей вышел человек в смокинге с черной бабушкой. Он достал из кармана мобильника и приложил к уху. Дверь открылась вновь, и в проеме появились еще несколько человек, мужчина и женщины. «Пойдем, папа, мне надо». марика потянула его за палец, и он сделал за ней несколько шагов, но что-то заставило его остановиться. «Подожди, стрекоза». Он обернулся, преграждающая вход в галерею калитка из ажурной металлической решетки отворилась, И компания, что-то оживленно обсуждая, вышла на улицу. В тот же миг к ним подкатила белый Бентли. Из него выскочила водитель в черном костюме с галстуком и в форменной фуражке распахнул заднюю пассажирскую дверь. От группы отделился мужчина с седыми висками в безупречно сидящем смокинге. Он протянул руку стройной женщине в элегантном черном платье без рукавов и подвел ее к автомобилю. Марис замер. Темные, хорошо уложенные волосы обрамляли безупречно вылепленное лицо итальянской красавицы. Такие женщины не для простых смертных, просто увидеть их уже большая удача. Только время от времени они спускаются из пантеона древних богинь, чтобы вдохновлять художников, появляться на обложках журналов или на приемах в роскошных палаццо. Таким красавицам, — вспомнил он слова Петериса, — не приходится ни в чем каяться, потому что все само собой идет им в руки. Прежде чем сесть в машину, богиня поправила невидимый локон, подобрала длинный подол платья и посмотрела в сторону Мариса. Высокая, тонко подведенная бровь приподнялась, глаза расширились, затем она перевела взгляд на нетерпеливо пританцовывающую Марику. вновь на Мариса. Ее губы тронула улыбка, а правый глаз вдруг подмигнул или на миг сощурился из-за солнечного блика от фары, проезжающего по улице автомобиля. Спутник женщин обошел машину и забрался в уже распахнутую для него водителем противоположную дверь. Бентли бесшумно тронулся с места и быстро скрылся в потоке других машин, а Марис все еще стоял, глядя ему вслед. У Сандры не было горбинки на носу и линия рта. Наверное, эту фантазию просто навеяло имя владелица галереи. Может быть, потому что он никогда до конца не верил, что найденный в сгоревшем доме труп принадлежит Сандре. Основными и очень удобными для следствия версиями стало самовозгорание при неосторожном обращении с самовоспламеняющимся веществом или самоубийство на почве переживаний из-за смерти мужа. Это абсолютно не связывалось в его представлении с образом Сандры. И что за пьяную женщину видела незадолго до пожара Лига? информация об этом после недолгих раздумий они решили с полицией не делиться. В конце концов, чтобы это изменило? В заключении судмедэксперта было написано «с высокой вероятностью». Сравнить ДНК из-за отсутствия родственников было не с чем, или не посещала или делала это не оставляя следов Украшений на теле не оказалось на костях рук ребрах и черепе были обнаружены следы повреждений сандра сама рассказывала что получила амнезию после аварии автомобиля в мексике и хотя найти подтверждающих медицинских документов не удалось это и стало решающим фактором в ее идентификации да и кто еще если не она мог оказаться в ее сгоревшем доме. Но этот жест рукой к несуществующему локону. Это слишком светлая для средиземноморских женщин кожа. Это характерная родинка в виде березового лепестка в глубоком вырезе платья на спине. А лицо, при сегодняшнем уровне развития пластической хирургии, из него можно сделать все, что угодно. Но уже папа вновь дернула его за палец Марика. «Что ты там увидел? Ты знаешь эту тетю?» «Ну что ты?» «Нет, конечно». Искренне ответил он. Когда скульптор лепит из глины или высекает из камня лицо, Он предвидит, что получится в результате. Что должно получиться? Знает ли об этом пластический хирург? Раньше я... Нет, если слишком углубляться в прошлое, не останется времени для жизни сегодня и завтра. Каждому в какой-то момент хочется начать все заново, с чистого листа. Только удается такое немногим. Мне немного страшно. «Да нет, зачем я себя обманываю? Мне страшно до безумия. Только слепые способны распознавать любую поверхность на ощупь. Кожа лица для них, как открытая книга, которую познают кончиками пальцев, превращая прочитанное в точный образ, пол, возраст, живопись, характеры. Для моих пальцев это только гладкая и теплая поверхность с болевыми ощущениями и легкой припухлостью. Словно кожа, подобно заквашенному тесту, приподнимается над костями черепа. Кто-то сказал, что лицо — это зеркало души человека. Но отражение и его источник непредсказуемы. Означает ли это, что изменение лица меняет и саму душу? Я боюсь притронуться к лицу еще раз, хотя руки сами мучительно тянутся к его коже. Мои руки надо было связать, как у гусеницы в коконе. Когда-то очень скоро они все равно вырвутся наружу, как крылья, и, подхваченные свежим ветром, понесут в новую жизнь. Боже, как чешется лицо! Кажется, время пришло. Я подхожу к столику, вытаскиваю руки из спасительных карманов тугих, плотно обхватывающих ноги джинсов, сажусь на стул и тянусь, повернутому тыльной стороной зеркалу. Мои нервы как туго натянутые струны. Струны в ожидании прикосновения маэстро, или волоски кисти, сорвущиеся к полотну краской. Я плотно зажмуриваю глаза и поворачиваю зеркало отражающей стороной к моему лицу. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.